Глава вторая. Цивилизация. Казалось бы, зачем уходить из этого дружелюбного места, ведь можно таким же способом приобрести ещё пару-тройку навыков. Но ничего подходящего у местной живности я не нашёл. Были мысли присвоить способность контролёра, но я слабо представляю, как выковыриваю для этого что-то у него из его мозга и вставляю себе. Лучше так не рисковать. Только если надо кем-нибудь другим поэкспериментировать. А остальные же монстры были редко встречающимися, либо негуманоидными. Для меня это значило, что вероятность приживления могла быть ниже стандартной. А провести здесь ещё полгода просто чтобы проверить а вдруг, не очень хотелось. Да и надоело мне здесь до чёртиков. Надо выдвигаться дальше. Так как территория зоны принадлежит настоящему, попасть в нормальные локации отсюда можно только естественным путём. Никаких порталов уже нет. Магия закончилась. По информации из реальности я знал, в какую сторону выходить к людям. Главное покинуть заражённую территорию, тому же должен найтись какой-нибудь транспорт. Теперь путешествовать можно на автомобилях, поездах, самолётах, хоть на велосипеде, подставляя свой мягкий бока под пули. Перемещаясь прыжками между условно безопасными точками, восстанавливал выносливость естественным образом. Эликсиры давно закончились. Через пару часов попалась машина. который получилось завести и дальше двигался уже с комфортом. За следующую игровую сессию добрался до первого обитаемого места. В отличие от истории, в настоящем игроки начинают в небольших поселениях для новичков с низкоуровневыми противниками в округе. По мере роста уровня они переходят во всё большие города, пока не оказываются в столице, огромном многомиллионном городе с башнями небоскрёбов. Сейчас же, бросив свою развалюху перед въездом, я брёл по чистым улицам городка Моху. Невысокие двух-трёхэтажные дома, спокойно проходящие мимо неписи, редкие игроки, удивлённо смотрящие на меня, со своей бронёй и шлемом, и выглядел довольно экзотично. Здесь они были на уровне слабенького бронежилета перед огнестрелом, хотя левая рука всё ещё сохраняла бы свою неуязвимость, а пауча кольчуга резала входящий урон. Но чтобы не потерять их при первой же смерти, оставил их в другом мире. Поэтому я собирался прикупить местный бронежилет и войсковой защитный шлем. Для этого сразу направился к зданию аукциона. Хороших защитных вещей в этой локации в продаже ожидаемо не было. Всё нужно выбивать из NPC противников. Не было и моментальной доставки в любую точку карты. Магия закончилась, и чтобы получить купленную вещь, за ней надо ехать самому и заказывать доставку. Процветающий бизнес, между прочим, которым охотно занимаются многие игроки. Из имеющихся в наличии взял самое дорогое и сразу получил на терминале выдачи. Кроме бронежилета и современного шлема купил броском копию того, что у меня в реальности: ботинки мотоцикл, разгрузка и автомат с хорошим обучающим коэффициентом. С техникой было печальнее всего. Лёгкий киловаттный эндуро, но хоть с нормальным запасом хода. Кстати, инвентарь. Прощай, для вещей нужна сумка, которую тоже купил. А при смерти остаётся только стартовая одежда цвета хаки и личное оружие. Здесь оно, кстати, тоже выбирается и может быть пистолетом, автоматом, ножом. и разная экзотикой, типа ручного гранатомёта. Но к любому оружию нужны были ещё и патроны. Возродившись в какой-нибудь глуши, можно не найти боеприпасы для себя. Исключением были гаусс-ружья, которые можно было запитать от любой батареи, закинутой в рюкзак. Не очень удобная вещь, но популярная у тех, кто собирался переходить в буку. Ещё одним исключением, но уже касающимся инвентаря, были модификаторы, которые при смерти всегда оставались с игроком. Возможно, именно по этой причине они стали цениться в локации, где со смертью ты теряешь всё, что при тебе. Вообще, оружие и снаряжение в настоящем это расходный материал, топливо непрекращающейся войны. Безопасными были только стартовые поселения, большие города с небольшим районом вокруг них и столица. На всём остальном пространстве тебя с удовольствием убьют и избавят от всего имущества. Между безопасными зонами и столицей также царил хаос. Не добраться из одной локации в другую было своеобразным испытанием на профпригодность. Но несмотря на все сложности, настоящее было самым населённым миром. Здесь была прямая связь с реальностью. То есть здесь в игре был доступ к реальной земной информационной сети, банковским счетам реальных денег и телефонной связи. Я прямо отсюда мог позвонить родителям и поговорить с ними. Половина бизнеса переехала в эту локацию Колыбели, заставляя своих сотрудников работать через Верт. А что, очень удобно. За аренду платишь в разы меньше и той игровой валюты, и можно лично пообщаться с партнерами с другой стороны планеты. Для большинства людей Колыбель ограничена именно безопасной зоной настоящего, в котором они работают, ходят в кино, общаются с друзьями и иногда постреливают в злых NPC инопланетян, которые обязательно водятся в округе. Они крутят колесо реальной игровой экономики, многократно умирая и покупая снаряжение снова и снова. Но настоящая игровая жизнь кипит в самых агрессивных районах, где игроки строят свои города и собирают целые армии. Там больше полезных ископаемых, которые необходимы для производства всего, что продается. Нет запрета на тяжелое вооружение. Богаче NPC-противники, на которых качаются и обогащаются. Размышляя о том, что теперь можно делать, институтские учебные задания прямо в игре и облачился в покупке В армейских ботинках, бронежилете поверх брони и массивном шлеме я больше походил на местного. Мечи выглядели слегка неуместно, и этот недостаток я вскоре собирался убрать. Нужно только добраться до столицы. Но это позже. Сейчас мне нужен учебный корпус ополчения. В настоящем всё было и проще, и сложнее одновременно. Сложность заключалась в том, что каждое действие было сопряжено с множеством деталей, максимально приближая игровой процесс к жизни. Например, во время боя очень проблематично вылечить повреждения, только если есть специальный человек с оборудованием. Основное лечение происходит в больницах и полевых госпиталях. А простота для меня была в том, что никто не собирался здесь раздавать опыт направо и налево. Поднимать уровни в казуале было гораздо сложнее, чем в мире меча и магии, но и характеристики здесь имели гораздо меньшее значение. Они выступали в большей степени как ограничитель и допуск ко всё более мощному вооружению. Казалось бы, прокачайся в прошлом и приди в настоящее могучим, высокоуровневым нагибатором но класс. Получить класс какого-нибудь курьера, бегая по квестам, но играть пойти в экзопехоту довольно глупая стратегия. Крошить мобов мечом и поднимать уровни тоже не получится. Будут прокачиваться непрофильные навыки, которые повлияют на класс. Полученные навыки, конечно, можно удалить, что иногда бывает нужным. Некоторые навыки конфликтуют и не развиваются. лечение и некромантия, например. Но даже удалённые навыки влияют на класс. Получение класса хоть и было лотереей, но в любом случае давало преимущество в том, чем игрок занимался. Поэтому до 50 уровня в лёгком варианте были доступны все виды вооружений. Чем занимаешься большую часть времени, туда и определяют. Моих показателей характеристик хватало, чтобы я мог получить доступ почти к любому вооружению. Наверное, не хватит несколько единиц для гусеничной техники и самолётов. Но я туда и не собирался. Мне нужно ручное оружие, которое не котировалось у серьёзных игроков. Хотя было много локаций заданий, ориентированных именно на мобильных бойцов, да и любителей пострелять друг в друга, бегая по карте, всегда хватало. Балом правит в настоящем тяжёлое вооружение: экзоскелеты с обвесом, танки, роботы, и авиация. В общем, весь спектр военной техники. Но учитывая, что каждую единицу вооружения нужно произвести и купить, а уничтожалась она безвозвратно, большинство всё-таки бегало с чем попроще и подешевле. В учебнике я взял задание на прохождение курса молодого бойца и вступление в вооружённые силы местной NPC-корпорации. Делать я этого, конечно, не собирался, а значит, и опыта не получу. Быстро пробежался и сразу сдал все зачёты по физподготовке на максимально возможные для меня допуски. После этого смог отправиться на полигон и обосноваться там, отстреливая цинки с патронами. Имея в навыках луки прокачанные в три, дорогой покупной автоматы и высокие характеристики. Уже к концу игровой сессии я получил навык автоматического оружия первого уровня, а на следующий день добил до третьего. В разы быстрее, чем дело было с луками. Но покидать учебку сразу я не собирался. У меня на очереди были минное дело, электроника, средства связи. Робототехника автодело, экзодело медицина, средства наблюдения. По всем этим предметам я слушал настоящие курсы и сдавал настоящие зачёты. Конечно, нам преподавали только поверхностный уровень, просто дающий доступ к технике, но информация эта была достоверна и для реальной жизни. Для меня главным было получить доступ на всякий случай, вдруг пригодится в дальнейшей игре. Вся действительно хорошая техника была чипованная и без доступа на броскоме её не активизировать. по отзывам в сети опытные мародёры напирали на то, что нужно иметь максимальное количество допусков, чтобы при удаче наткнувшись на функционирующую технику, суметь её увести. Запись игрового процесса на видео в настоящем уже работала, и в сети много роликов о том, как удачливые авантюристы находили в ничейных территориях целые склады с техникой на сотни миллионов. Не отвлекаясь ни на что, я прослушал и сдал все курсы за две недели. Больше мне здесь делать нечего. И надо двигать в столицу. Но выполнить это было чуть больше, чем сложно. По пути туда мне надо пересечь несколько зон активных боевых действий. Это условно спорные территории, за которые воюют NPC-корпорации, а игроки выступают за одну из сторон. Но главная особенность этих мест в том, что правоохранительные органы действуют только на границе с мирными территориями. А убить там залётного новичка и поставить ещё одну зарубку на прикладе считается за честь. Поэтому для путешествия мне нужно хорошо приготовиться. Автомат я продал. В переходе он бы меня не спас, а двигаться будет мешать. Вместо него я купил доступного уровня бинокль, маск-халат, тепловизор и пачку лёгких разведывательных дронов с консолью управления. Всё это неплохо меня нагрузило, но сил и ловкости пока хватало. Ещё приобрёл медицинский автоинъектор и внутривенную витаминно-глюкозную смесь, своеобразная замена эликсиру бодрости. Не сухпайки же мне тащить с собой. Взял несколько боевых коктейлей и энергетиков, тоже внутривенных. Пригодятся, если понадобится быстро, но недолго, откуда-нибудь бежать. Не дожидаясь новой игровой сессии. Я выехал на своём эндуро, чтобы пересечь безопасные территории. За два дня проехал их все, и сейчас был в городе Кардину, на границе. Сразу за который меня могли отправить на перерождение, пристроив электроцикл в местном ополчении. Я принялся ждать этой ночи. Это был мой единственный шанс перейти к КПП и не нарваться на пулю снайпера, который любит дежурить в таких местах. Дождавшись, когда стемнеет и попеняв на чистое небо со светящей луной, я совершил переход. Заранее накинув маск-халат защитного цвета и немного скрывающий мой тепловой след, я подошёл к КПП. NPC военные просканировали мой броском и убедившись, что я не в розыске, пропустили за ограждение. Перейдя границу, я постарался максимально быстро накинуть капюшон, нырнуть в сторону и, упав на землю, отползти как можно дальше. Оглянувшись, заметил, что там, где я только что стоял, бегает точка лазерного целеуказателя. Что ж, все предосторожности оказались не зря, и любители пострелять игроков на дежурстве. Пролежав на земле пару часов, я пополз в сторону от КПП. За оставшийся час мне нужно найти укрытие для выхода из игры. Для этого подошла попавшаяся канава, которую я немного углубил сопёрной лопаткой. Улёгшись в ней, скидал на себя приготовленную землю. Теперь обнаружить мою лёжку очень трудно. Маскировка не подвела. И войдя в игру, я обнаружил себя всё в той же канаве живым и здоровым. Перед лицом у меня была консоль управления дронами, а в правой руке сам дрон. В таком положении я вчера выходил из игры. Сейчас в светлое время суток и прежде чем продолжить двигаться, нужно проверить окрестности. Я запустил дрона, маленькую птичку с десятиминутным запасом полёта. По выбранной мною программе дрон облетел круг диаметром в 3 километра, никого не обнаружив. Конечно, были снайперы, которые так же, как и я, могли быть замаскированы, но я не собирался вставать в полный рост и идти, напивая во весь голос. Мне стоило опасаться только игроков на транспорте с хорошими автоматическими системами наблюдения, которые могли засечь мои движения. Пока таких в округе не было. Я пополз в сторону следующей контрольной точки. Ползти было неудобно, медленно, и периодически приходилось останавливаться, чтобы запустить дрона для проверки пути. Зато до моста дополз без приключений. Это было ещё одно узкое место, где могли дежурить снайперы или целые группы охотников, подстерегающих самонадеянные караваны. Одиночку застрелят и даже мародёрить не будут. Так оно и оказалось. На том берегу окопалось несколько игроков. На картинке с дрона Я даже рассмотрел ствол крупнокалиберного орудия, торчащего из блиндажа. Да, дело остаётся только ждать, пока они не столкнутся с примерно равными силами и не перестреляют друг друга. Устроившись поудобнее, я через броском открыл учебные материалы из института и начал их читать. Сколько придётся ждать, непонятно, но можно провести время с пользой. До конца игровой сессии я так никого и не дождался, и не лень кемпером столько времени тратить на засады. Я понимаю, это окупается в плане убийства других игроков, но скучно же. На следующий день я продолжил заниматься учёбой, периодически запуская дрона. Наконец, на третий час новой игровой сессии по местным суткам, самое раннее утро, мой дрон обнаружил движущееся к мосту колонну. Когда она приблизилась достаточно, я смог разглядеть, кто пожаловал. Это были точно не торговцы. Те передвигались по железной дороге в бронированных поездах или на вездеходах. которые бы переплыли эту реку и не совались бы в бутылочное горлышко. И точно не боевая группа, слишком простая техника. В колонии было пять бронетранспортеров с лёгким вооружением, на них игроки в первоуровневых экзоскелетах и недорогим вооружением. Всё это понять я смог благодаря пройденным курсам. Видимо, придётся и дальше проходить учёбу по вооружению, чтобы правильно оценивать силу игроков. Потому что я видел, могу смело предположить, что эта группа выросших игроков перебирающихся в более сложную локацию. Я мог бы к такой присоединиться и идти сейчас с ними, но не сделал этого вот почему. Когда на мост въехала почти вся колонна, под замыкающим БМП раздался взрыв. многотонная машина подпрыгнула в воздух и перевернувшись упала, полыхая чёрным дымом. Одновременно с этим замаскированного орудия бахнул выстрел, и уже первая машина в колонне покрылась огнём. Три бронетранспортёра оказались заперты на мосту. Крики, беспорядочная пальба. Пойманные в западню игроки и начали отстреливаться, организовав подобие обороны. Сопротивляющихся новичков, естественно, быстро покрошили. Игроки в амуниции с оружием совсем другого качества обходили погибших и проверяли трупы на предмет ценных вещей. Самоходная гаубица выехала из своего укрытия и столкнула обгоревшие остатки БМП в реку. Победители запрыгивали в трофейные машины и водили их с моста. Новый колонны из трёх БМП и гаубицы. Они двинулись в сторону видневшегося вдалеке леса. Подождав для верности полчаса, запустил дрона. И не обнаружив никого в округе, пошёл осматривать трупы игроков. Через полтора часа они пропадут, как и подбитая техника. Проверить хотелось, что осталось от игроков. Больше из интереса, чем от потребности. Ожидаемо ничего стоящего не было. Всё ценное забрали до меня. Да и было ли тут хоть что-то. У одного игрока только взял новые батареи для техники. Моя ещё была живая, но лучше обновить. Оставив мост позади, двинулся дальше. Ещё несколько километров по пластунски, и я достиг леса. Теперь хоть можно идти в полный рост. Главное избегать тропы не шуметь. Остальное обеспечивал камуфляж, позволяющий сливаться с зеленкой. По лесу я дошёл до следующей зелёной зоны, то есть безопасного города по побольше размерам, чем тот, откуда я шёл. Здесь можно было бы поднять уровень навыков, но заходить в город было для меня опасно. В настоящем основным фетишем были не уровни, а количество убитых тобой игроков. Счетчик фрагов можно было сделать открытым и отправлять информацию на внешние ресурсы. Конечно, в топе популярности были игроки, которые в одиночку убивали группы игроков или более сильного и укомплектованного противника. Их видео разбирали по минутам. Они хотели походить Но основная масса не заморачивалась и стремилась к количеству, а не к качеству, стараясь убить более слабого противника, но с гарантией. Я со своим первым уровнем явно привлёк бы внимание какого-нибудь недо-ренджера, решившего по-лёгкому улучшить свою статистику. Поэтому обходим по широкой дуге. Все последующие зелёные города я также обходил. Дальнейший мой путь прошёл спокойно, и в узких местах не было засад. Только перед нужным мне городом встретил пару игроков. Увлечённо перестреливающихся. Честная дуэль в настоящем редкое явление, но интересное. Неприметный городок Партил отличался тем, что здесь был аэропорт. Любым наземным транспортом до столицы очень далеко и долго. Можно, конечно, потратить годик на этот увлекательный поход вместо мордер, но нет. Я и так почти неделю передвигаюсь, большей частью ползком. Даже в камуфляж протёрся спереди. Тем более, что перелёт стоит не так уж и дорого. Сохраняется, конечно, вероятность, что кто-нибудь решит убить себе репутацию с NPC и пустить ракету в самолёт. Чтобы этого не произошло, я взял билет на сверхзвуковой стратосферник. Дороже, чем обычный авиалайнер, но зато с гарантией. Выходить из игры мне пришлось прямо в сидении бизнес-класса. Когда вернулся, мы всё ещё летели. Лишь один раз самолёт приземлялся для дозаправки. Столица была очень далеко от того места, откуда я выполз. При первом старте игры у игроков, выбравших настоящее, есть возможность также выбрать, в каком кругу ада локации появиться. Всего округов 10. Чем дальше от центра, тем больше бесплатных курсов обучения, дешевле оружие, интереснее в плане вознаграждения задания. Это хороший стимул для тех, кто начинает с низов без вложений денег. А чем ближе к столице, тем дороже становится абсолютно всё. Начиная с пятого округа, Образование и курсы уже платные, совсем как в жизни. Но несмотря на это, сюда неизменно стекаются сотни тысяч игроков, в том числе и первых уровней, так что я не буду особо выделяться. Большой поток людей породил множество способов обогащения за счёт игроков. Многие из этих способов незаконны по земным меркам, но здесь проходит на ура. В рамках игрового процесса, да и жаловаться некому. Разве что потрулям, которые по сути такие же игроки, без каких-либо полномочий. Зато местная система правоохранения работает без боёв. Если убил безоружного мирного игрока, возмездие наступит неотвратимо. Кроме того, здесь уже действует так называемая репутация, а точнее городской рейтинг, который вполне официально отражается в игровом броскоме. Если нарушаешь закон, то рейтинг идёт в минус, Делаешь репутационные задания растёт. Но иногда одна смерть стоит того, что можно поднять с трупа жертвы. а Рейтинг бывает нужен именно отрицательный. Например, чтобы получить доступ к теневой стороне города, к незаконным сделкам, контрабанде, запрещенным препаратам и редким способностям. Столица огромна, по примерным оценкам 50 миллионов NPC около сотни игроков. Высокие шпили небоскребов, на каждом углу реклама товаров из реальности и поток постоянно куда-то спешащих людей. К которым выйдя из аэропорта, присоединился я. Здесь стирались грани между NPC и людьми. Усиливало эффект то, что вообще ни одних от других было не отличить. Наши учёные построили не одну теорию по поводу разумности NPC и искусственного интеллекта. В списке доступных покупок технологий ничего подобного не было. Кто-то даже всерьёз считает, что это оцифрованные перед смертью люди. Так или иначе, но в социальном взаимодействии они в точности как мы, не отличить. Те же эмоции, желания, цели, детей только нет. Хотя сопуржевские пары у NPC есть. Как и любой большой город, столица была неоднородна. Повторяя мегаполисы реальности, в центре город был образцом технологичности, дороговизны и шика. Даже в игре люди оставались людьми и были не прочь пустить пыль в глаза. А вот на окраинах были настоящие трущобы. Но мне надо поближе к центру, где можно купить всё, что есть в этом мире. Первоначальный технологический уровень этой локации соответствовал тому времени, когда появилась игра. Это был один из принципов колыбели – дать пространство, соответствующее текущему уровню развития планеты. Но, появляясь в реальности, инопланетные технологии возникали и здесь, причём в гораздо большей мере, чем в самой реальности, ведь здесь не было привязки к ограниченности ресурсов и сложности технологических процессов. Самые проблематичные участки производства брали на себя NPC, передавая в руки игроков уже устройства, автоматы и полуавтоматы. Например, автоматические добывающие и перерабатывающие комплексы, пользующиеся популярностью за пятым округом. Собираемые и запускаемые одним игроком на богатых месторождениях, они приносили очень хорошую прибыль. А при усложнении добычи можно было такой комплекс перевести в другое место. Знаю только, отвози продукцию так, чтобы тебя самого не накрыли и завод не вычислили. На заре игры один миллиардер, по над тематики трансформеров, увидел на ретрансляторе в списке доступных к покупке технологический трансформинг. Загорелся он идеей воплотить мечты детства в жизнь и стал скупать у летающих с планеты и сам приобрел эту технологию. Конечно, она не позволяла превращать машины в говорящих роботов, Но эта технология поистине стала знаменем новой эры. Мой старенький мотокар, первая ласточка в череде техники многоцелевого использования. Для полноценного применения ТТ пришлось докупать и другие технологии, но этим занялись уже сами государства. А оказалось, что большие перспективы эта технология давала в военном машиностроении. Для меня же главное, что эта технология была и в игре, причём в полном её объёме. То, что было дорого, сложно и нерентабельно в жизни, стала доступна здесь. А кроме этого, технологический трансформинг был ещё одной базовой модификацией личного оружия. Что только не делали со своими личными пистолетами и автоматами игроки. Целый информационный канал с видео и обзорами на мечи-пулемёты и пистолеты-кинжалы. Эта модификация позволяла игрокам из настоящего благополучно переносить своё оружие в прошлое. Выйди из самолёта и пройдя рейтинг контроль в аэропорту. Я на трубе быстро добрался до центра. На одной из торговых улиц нашёл магазин с надписью Оружейная мастерская. Здравствуйте, чем могу помочь? обратился продавец, как только я зашёл. Здравствуйте. Вы делаете ТТ модификацию оружия? Да, если оно при вас, то я могу проконсультировать, что можно сделать. Это бесплатно. Я достал мечи и сумки, в которой они путешествовали, и показал продавцу. Забрав у меня один меч на сканирование, он вернулся через несколько минут со заданным видом. Скажите, это оружие ведь уже подвергалось модификациям? Да, не стал я скрывать очевидную вещь. Видите ли, одна из проведённых модификаций сделала мечи слишком прочными. тт блок не сможет встроиться в структуру изделия, а значит и менять его функции. По крайней мере, обычно тт блоки Можете попробовать обратиться в какое-нибудь инженерное бюро. Возможно, они смогут вам помочь. Ясно. Спасибо за помощь. Забрав мечи, я вышел из магазина. Я по улице, рассматривая прохожих, многие из которых непривычно одеты в классическую одежду, я думал о том, обращаться в инженерное бюро или нет. Мечи можно было и оставить где-нибудь, они мне не нужны были в дальнейших действиях. Но смогу ли я обойтись без дополнительных 15? А нет, даже 17 единиц характеристик. Вот в чём вопрос. Решил всё-таки узнать, что могут предложить инженерные ТТ-бюро, а не обычная оружейная мастерская. Пролистав список фирм, выбрал ту, что недалеко от меня в центре. Судя по рекламе, бюро «Виртуоз» — ещё и одно из самых дорогих. Но в случае с трансформинга был справедлив тезис: чем дороже, тем лучше. Они просто владели максимально возможной технологической базой и имели доступ к лучшим игровым материалам. Бюро находилось в абсолютно чёрной стеклянной высотке, почти километровой высоты в центре города, небоскрёбе Обелиск. Снаружи выглядит очень внушительно. На входе вооружённые люди вежливо поинтересовались, куда я направляюсь, и, выяснив, отправили на самый нижний минус десятый этаж. Там, в фойе, меня уже встретила девушка из виртуоза, и выслушав цель моего визита, проводила куда-то в кабинет. "Здравствуйте", поздоровался я с седым, но подтянутым мужчиной в возрасте, сидящим за столом перед полотном мониторов. "Здравствуйте, присаживайтесь". Ким. махнул он на стул рядом со своим столом выказав осведомлённость обо мне меня зовут Алексей Парков можно без отчества я главный инженер и по совместительству хозяин виртуоза мне примерно рассказали о цели вашего визита поэтому я решил поговорить с вами сам спасибо собственно я здесь ради этого вытащил мечи и положил их перед инженером и интересные образцы издалека позволите их в анализатор показал он взглядом куда-то мне за спину Конечно. Взяв мечи, он подошёл к дальней от стола стене, которая отодвинулась, открыв лабораторный стенд. Проделав несколько непонятных для меня манипуляций с мечами, он вернулся за стол. У меня три новости: плохая, хорошая и снова плохая. Итак, по порядку. По Проделанные с вашим оружием модификации, оно нетранспортабельно, абсолютно. Запредельная прочность и твёрдость это почти кристалл с идеальной решёткой, которую нельзя по желанию разъединить. а потом соединить без потери свойств. Хорошая новость в том, что на базе ваших мечей с помощью оружейного ТТ блока можно сделать рельсотрон. В ручном варианте его нет как раз по той причине, что современные материалы не могут обеспечить необходимую прочность направляющих электроводов. В крупномасштабных образцах это решено вличением веса ствола и часто его заменой. В вашем случае этого не требуется. Лезвия будут идеальными направляющими. Всё, что нужно, Это навсегда удалить часть гарды со стороны обуха, вот здесь. Показал он, чего лишатся клинки. Правда, это будет не модификации собственного оружия, а что-то вроде периферии, как дополнительный прицел или глушитель. Вторая плохая новость в том, что использовать рельсотрон вы сможете только с экзоскелетом. Это не в полную мощность, Нужен источник питания и накопители, которые есть на экзоскелетах и самоходной технике. Конечно, у этого оружия есть масса минусов. Необходимость остывания ствола, время для зарядки накопителей от реактора, приличный вес оружия. Но и даёт оно большую огневую мощь. Больше я ничего не могу вам предложить, и, пожалуй, никто не сможет. Получается, я зря поторопился с модификацией твёрдости, и надо было её делать только после ТТ-модификации. Да, верно. Тогда, кроме полноценного трансформера, вы бы получили распространение внедряемых свойств и на элементы ТТ-блока. Не всегда это имеет смысл, но в случае твёрдости вполне оправдано, согласитесь. С этими же мечами прочность ТТ-дополнения будет ограничена основным выбранным вами материалом. Таких нюансов я не знал. Смысл калечить мечи только ради того, чтобы замаскировать их, я не видел. Тем более при смерти этот оружейный ТТ-блок будет выпадать. Хотя сама идея энергетического оружия мне нравилась. Владение экзоскелетами развивать я планировал. Видимо, мне придётся зайти к вам попозже с другим оружием. Мне очень понравилась идея с рельсотроном. Тогда должен вас заранее предупредить, что рельсотрон не входит в официальные оружейные образы. Даже со стандартным исходным материалом этот образ придётся программировать с нуля, что отразится на цене. Вы можете купить стандартный ТТ-блок за миллион. С другой стороны, если вы всё-таки решитесь, то также сможете использовать Один из лицензированных образов какого-либо оружия в дополнение к рельсотрону обойдётся это всего лишь в 40 миллионов. Да, мне это подходит. Решил я протестировать рельсу. Можно, конечно, обойтись обычной модификацией, но, как говорится, понт дороже денег. К тому же, надо проверять механику игры самостоятельно. По крайней мере, ничего про ручные рельсотроны в настоящем я не слышал. А это значит, что это либо абсолютно бессмысленная вещь. Либо что это очень удачное решение, которое никто раскрывать не собирается. Договорившись о следующей встрече, я покинул бюро.